Эпизод 28. Черный «Чёрный барон». После уроков все шли маршировать. Каждый будний день, весь февраль. Потому что в конце февраля, сами знаете, что? Смотр, строя и песни. Мы дружно тянули ноги и чеканили шаг, так что потом пятки болели. Мальчики спорили до кулачных боёв, кому за кем становиться по росту. Девочки чисто по-женски путали право и лево и поворачивали не в ту сторону. Физрук на нас орал. Честно, за всю школьную жизнь я встречала только одного человека, который был в восторге от этого славного действа. Это был один странный парнишка, которого мы вообще-то всерьез никогда не воспринимали. Он только и мог что красиво маршировать, но другой ровным счетом не годился. У каждого класса должна была быть военная форма, и у многих классов она таки была, но не у нашего. У нас, как на грех, не было ни одной одержимой мамы, которой не лень строчить по ночам пилотки или матросские воротники, и ни одного отца, который удосужился бы напилить фанерные автоматы в количестве 30 штук. Поэтому после долгих споров мы решили стать санитарным отрядом. Нарядиться в санитара дело нехитрое, надо просто пришить красный крест на рукав, а девочкам надеть белые платочки. Предлагалось еще пошить сумочку через плечо, но когда из кабинета труда вынесли первый образец, идею тут же отмели. Сумка вышла на редкость кривой и лохматой. С выбором песни опять же возникли разногласия. Наша классная предлагала у солдата выходной пуговицы в ряд. Первая строка песни идет солдат по городу, Стихи Тани, музыка Шаинского. Потому что эта песня нравилась ей с детства. Лично я была тоже не против, но по каким-то таинственным причинам шагать решено было под Белая армия Черный барон. Первая строка песни Красная Армия всех сильней. Стихи горенштейна музыка покраса: Песню древнюю, невеселую и вообще не подходящую к ритму маршировки. Вот и то Мы и стали учить. За день до выступления на уроке биологии в дверь просунулась веселая голова молоденькой учительницы, которая раньше называлась «Старший пионер-вожатой», потом «Организатором», а потом уж и не знаю как. «Напоминаю! Редколлегии сдать газету до завтра!» В редколлегии нас было три человека. Класс заворочил головами и посмотрел на нас с укором. «А чего раньше не сказали?» — высунулся мой сосед. «А ты с луны упал!» Прям как будто в первый раз. На перемене мы втроём пытались проанализировать ситуацию. «Да чего там? После уроков пойдем да и сделаем делов-то. За час сделаем. А краски, а бумага? Краски на ИЗО возьмем. ватман сам куплю. Давайте денежку, только с уроков отмажьте». После шестого урока оказалось, что ватмана в магазине не было, а учительница рисования коварно припрятала все краски и оставила на виду совсем уж старые, непромытые и разнокалиберные. Больше всего было грязно-белой гуаши, она осталась с Нового года и подозрительно пахла зубной пастой. Бумагу искали долго. Наконец, лаборантка из кабинета физики сжалилась над нами и предложила два куска бесхозных обоев, правда, один был испорчен. Обои были пожелтевшие, покрытые узором из ярких розочек, но обратная сторона на одном куске вполне годилась. Начался... Очередной мозговой штурм. Мы думали, что нарисовать. Надо танк. Танк в прошлом году был. И что? Не надо танку У седьмого А тоже танк. Нам такой вовек не нарисовать. Да плевать на 7 А. Не, не будем. Не тяните резину. Давайте тогда самолет. Наш самолет был похож на военную технику, так же, как паровозик из Ромашкова на настоящий железнодорожный локомотив. Но это было хоть что-то. Сверху мы красиво вывели. Слава советской армии. Издалека смотрелось вполне прилично. Мы положили обои сохнуть на пол, ближе к батарее, под окошко, и спокойно пошли по домам. Кошмар начался утром. Всю ночь мела суровая февральская метель, а к утру на город опустилась первая оттепель. Сугробы сразу осели, с крыш закапала. Утром мы прибежали забирать газету... И пришли в ужас. Окно было закрыто неплотно, на подоконник намело сугроб снега, а к утру он растаял. Вся вода хлынула на наше художество, и теперь посреди закисшей бурой лужи расползалась бумага с совершенно неузнаваемым изображением. Мы стояли, открыв рты. «Да блин! Что делать-то? А что тут сделаешь? Снова надо рисовать!» не успеем три урока до выступления да норм не позориться же и так всегда хуже всех бегите девчонки отпрашивайте с уроков хоть какая выгода Итак, в запасе было три урока времени остатки красок и второй кусок обоев стоп испорченных обоев потому что какой-то неудачник уже пытался до нас что-то изобразить на чистой стороне в нашем распоряжении была только сторона с синими розочками Что? Опять самолет? Чем ты его нарисуешь? Пальцем? Красок нет. Белый много. И тут мы снова встали в ступор. Что можно сделать на 23 февраля с тремя банками подозрительной гуаши и обоями в цветочек? Мы думали долго, целый урок, и доказали, что в критический момент человеческая смекалка творит чудеса. Мы решили нарисовать солдата. Только лицо и плечи, но может руку еще. Кожу можно закрасить и белым цветом, а кусок гимнастерки смесью всего, что осталось, под камуфляж. А как же фон? Розовый ведь. А фон закрасим этим. Наш единственный мальчик потыкал ногой бурую лужу, порвем на куски и наклеим, как будто война. Сказано сделано. Люди рвали и клеили. Я пыталась нарисовать лицо, потому что мне всегда доставались люди. И тут возникла новая проблема. Проклятый солдат был похож на кого угодно, только не на воина советской армии. Я старалась. И, черт возьми, я умела это делать. Но теперь у меня никак не шло. Я чиркала карандашом и снова стирала. Солдат не получался. То он был похож на нежную девицу, то на жирного мясника, то на психически больного. «Да что у тебя за урод-то? Сам рисуй, если такой умный!» Мы бы даже поругались, но уж больно время поджимало. Мой товарищ угрюмо смешивал все краски, старался сделать хаки. Подруга уже начала раскрашивать лицо. Я чуть не плачу, рисовала глаза, нос и рот. С рукой тоже все было плохо. Мы немного полаялись. Локоть стерли, оставили только ладонь. Пусть приветливо помахивает. Все очень торопились. Потом мы положили солдата на парту и сбегали перекусить. За это время он подсох и очень нас напугал. Господи, ужас! Люди штаны наложат! Это нельзя показывать!» С бумаги, из вороха жутких обрывков, смотрело зловещее косоглазое лицо, белое до синевы, с мерзкой кривоватой ухмылочкой. Еще этот упырь помахивал левой рукой, жест не сулящий ничего хорошего. Сверху кровавыми буквами было намалевано слава армии, но слово «советской» Краски бы точно не хватило. Хлопнула дверь. «Эй, художники на букву «Х», вы там скоро пошли строиться!» «Сейчас», — сказали мы хором. «Что с этим делать?» Задребезжал звонок. Мы ненавидели эту газету. «Ладно, по-быстрому, надо его подрумянить. Красной краски немного осталось. Сейчас вот ногтем поковыряю, смешаем с гуашью, и красота!» И губы тоже, а то как утопленник. Через пять минут мы летели в спортзал. Там уже начали маршировать классы из нашей параллели. Газету мы несли очень осторожно и посекундно дули на неё. Лужицы краски никак не хотели сохнуть. Еще через пять минут плакат был накрепко приклеен скотчем на стену. Мы выдохнули и помчались строиться. Белая армия, черный барон, Снова готовят нам царский трон. Но от тайги до британских морей Красная армия всех сильней. Красная армия всех сильней. Стихи Гринштейна. Пели мы громко, но не в попад. Да и маршировали так себе. Зато сказать, что наша газета произвела фурор, значит не сказать ничего. Народ валялся и повизгивал. Гуаш штука опасная. Никогда не угадаешь, как она будет выглядеть, когда высохнет. Солдат улыбался сочными накрашенными губами падшей женщины. Его лицо цвело пронзительным розовым румянцем, а слегка выпученные косые глаза придавали выражение неистребимого и лихого пьянства. Но главным было не это. Если вам будут говорить, что гуаш не просвечивает, не верьте. На щеках воина совершенно отчетливо расцветали темные розы. К 8 марта редколлегию переизбрали.